Регина Грёз Сердце Скорпиона Глава первая Там, где Антарес, вместо Солнца Галактика Млечный Путь Сектор Большой Оскос. Система Антарес Планета Гида-Аномаль Сианский крейсер остался на орбите Гиды. Для высадки полковника использовали облегченный летмобиль способный быстро миновать всякую атмосферу планеты и достичь твердой поверхности. У коро почти не было с собой вещей – старенькая походная сумка и маленький планшет с чипами, хранящими всю необходимую информацию. Полковник Рон Коро не привык роскоши, скорее наоборот. Этого назначения он ждал несколько лет, и теперь пытался вызвать в душе что-то похожее на радость триумфа. Но эмоции словно отвердели за долгие годы службы. Нужно признать, Коро приложил много усилий, чтобы добиться возвращения на Гиду. Здесь его родина, хотя что там осталось от прежней цветущей планеты после того, как ее захватили Сианцы? И разве кто-то мог им тогда помешать? Сиана тысячелетия диктует свои порядки в системе Антарес и жестоко расправляется с непокорными. Однако ее безусловная власть распространяется лишь на слабые государства, неспособные оказать достойного сопротивления. С такими мощными империями, как Яшнис или Нилос, лучше поддерживать нейтралитет и заключать дружеские союзы. Когда же в недрах маленькой беззащитной гиды нашли Уратий, ценный источник энергии, участь планеты была решена. Вместе с геологами и учеными на гиду высадились крупные военные части. По большому счету Сиана и сама давно уже превратилась в крупнейшую военную корпорацию, Уж что что а воевать и захватывать новые колонии сеансы умеют отлично, считая себя высшей расой в системе Антарес. Никто не собирается оспаривать их привилегии. Другие сильные игроки предпочитают держаться на стороже и следить за своими интересами, не переходя дорогу официально признанному лидеру. Местное население гиды, в основном земледельцы и охотники, поначалу с любопытством присматривались к чужакам а потом поняли, что их желания и привычки – ничто по сравнению с волеизъявлением Высшего Совета Сианы. Кое-кто из аборигенов пытался протестовать, когда леса северных территорий вырубили, расчищая площадки для карьеров и шахт. Уратий – это все, что интересовало пришельцев на Гиде. Подавив несколько разрозненных восстаний, сианцы загнали истинных хозяев планеты в резервации, При этом отнюдь не избегали общения с аборигенами. Военная служба на захваченной земле оказалась скучна и однообразна, а женщины-гиданки весьма привлекательны на не особо взыскательный вкус. Разумеется, никто из солдат благородной крови не рассматривал всерьез возможность взять себе жену из покоренного народа с примитивными обычаями и устоями. Но от развлечения с местными красотками военные не отказывались. История освоения гиды помнит немало драм, хотя есть место и романтическим сюжетам. Например, отец Коро, истинный сианец, был так привязан к своей декарке, что, узнав о скором рождении сына, подругу не оставил, а даже собирался заключить с ней союз. Кому-то из военного руководства идея подобного мезальянса показалась опасной. В те годы сеансы были слишком щепетильны по поводу расовой принадлежности. Капитана Харто перевели на другой объект, и только через 10 лет он смог забрать своего сына от гиданки, которую так и не смог забыть. Но к тому времени Каро на собственной шкуре испытал горести и лишения порабощенного народа. Даже мать в детстве была с ним сурова, ведь Рон родился от врага, он не был истинным детищем гиды. Сианцы тоже не признавали мальчишку своим, Подумаешь, какой-то их солдат пожелал оставить свое семя на чреве грязной дикарки. Чужой для всех эту истину Рон Каро слишком быстро понял. И тогда задался целью быстрее вырасти, стать как можно сильнее и доказать родителям, что он достоин уважения таким, каким есть, пусть и полукровкой ублюдком. Хотя бы добиться уважения и признания, на чью-то любовь Коро даже не претендовал. Слишком мало он видел ее в жизни. Так уж вышло, что в Коро лились две экзотические расы, и характер его представлял собой гремучую смесь из самых противоположных ингредиентов. Надменность и воинственность гордой богатой Сианы, но в то же время тщательно скрываемая доброта и готовность пощадить слабого. Последние качества гиданцев – пожалуй, привели к почти полному их вымиранию под властью агрессора. А что касается личной истории Каро, отец все же разыскал его и, горюя о смерти непокорной возлюбленной, попытался вырастить почти как признанного сына. Мужчины Сеанса – очень строгие родители, но не бросают своих детей, кто бы ни были их матери. Не потому ли командование пошло навстречу капитану Харто, и подростка однажды разрешили увести с гиды, чтобы воспитать настоящим сеанс? Каро решил максимально использовать свой уникальный шанс. Он горячо любил израненную родину, но перспектива стать рабом в рудниках или сдохнуть во время развлекательных поединков скучающих оккупантов парня не привлекала. Рон хотел выжить любой ценой, освоить все науки и военные хитрости Сиана, а потом вернуться, чтобы хоть чем-нибудь облегчить участь сородичей по материнской линии. Ради этой благой цели он вытерпел все. Годы тяжелых тренировок и бесконечных унижений от породистых курсантов с безупречной родословной, пренебрежение отца, который поначалу стыдился некоторых варварских привычек сына. Все невзгоды остались в прошлом обоих родителей давно нет в живых, а сам Каро потом, кровью и незаурядным умом заслужил чин полковника в наземных военных частях Сианы. И вот теперь его отправили на гиду, чтобы принять руководство штабом Южного военного округа. Здесь нюансы происхождения Каро даже сыграли ему на руку. За 30 лет, что он отдал службе, Кое-кто в верхах процветающей сианы решил упрочить свое влияние на колонии методом пряника, а не кнута. Среди стареющих тиранов тоже изредка встречаются филантропы. А может, сами звезды великорода мой. «Генерал Мартага, я прибыл, чтобы вступить в должность командующего юго-восточным округом гиды. Все мои данные здесь». Высокий худощавый мужчина с невзрачным обветренным лицом медленно поднялся для приветствия. Мартага был хорошо осведомлен о своем преемнике. Для него не было сюрпризом ни родство коро с местным отребьем, ни тот факт, что начальство высоко ценит заслуги полковника, раздает ему столь важное назначение и почти неограниченную власть над обширнейшей территорией планеты. Но в душе генерал испытывал неприязнь к выскочке. Он был стар, И в последний год даже сверхсовременные инъекции и импланты не позволяли ощущать себя прежним хозяином юга. Итак, Мартага уходит на заслуженный отдых, а на его место сядет этот крепкий мужчина в рассвете лет, да к тому же наполовину выродок гиды. Генерал поморщился от досады. Что же с того, что Коро воспитывался в лучших корпусах военной базы Хиллота? Что с того, что он отлично проявил себя во время патрулирования сектора, смежного с Дейкос? Карро никогда не станет полностью своим. Однако нужно предоставить ему информацию о состоянии дел на южном участке. Старый генерал не удержался от нескольких личных вопросов, возможно, желая поколебать холодную сосредоточенность преемника. «Вы прилетели сюда один?» Ваша супруга, полагаю, прибудет позже. Можете занять мои апартаменты. Там все в полном порядке. Я не женат. Хм. Очень жаль. Здесь нет приличных девиц. Вам придется довольствоваться шлюхами с Чантос или качественными имитаторами. Также хочу вас предупредить, не стоит слишком опекать местных дам. Они быстро привыкают и потом начинают таскаться за военными, как надоедливые собачонки. Причем некоторые не опасно, но неприятно больны. Вранье, но пусть задумается. Держитесь подальше от местных, полковник. Мой вам совет. Ни один мускул не дрогнул на лице коро, но серые глаза его больше потемнели. И «Я учту. Мне сказали, что на юге еще сохранились леса. Это правда?» — О, да, — брезгливо поморщился генерал, понимая, что ему не удалось нарушить выдержку коро. — Петрианцы арендуют большой кусок земли недалеко от моря. У них есть разрешение Верховного Совета на проведение научных исследований. В джунглях построили что-то вроде лаборатории. Нас не касается. — Я слышал, что эта территория считается заповедником. Ее запрещено брать в разработку. «Петрианцы должны будут покинуть юг». Мартагос нисходительно улыбнулся. «Кажется, наглый, выскочив всерьез, хочет сберечь первозданную природу своей родины. Ну-ну, пусть попробуют завалить совет прошениями от несчастных дикарей». «Вы же знаете петрианцев. Напыщенные избалованные фантазеры. Но среди них встречаются очень умные головы, за что сианы и ценят элиту Петри». «Сыночку одного видного петрианского сенатора вздумалось изучать флору и фауну нашей гиды. Сейчас он, кажется, выращивает бабочек. Достойное занятие для мужчины, не так ли?» Генерал нарочно выделил словосочетание «нашей гиды», внимательно следя за реакцией Каро. Но полковник дослушал генерала с каменным выражением лица, а потом спокойно произнес. «Можете не сомневаться, Я прикрою все нецелесообразные проекты и очищу заповедник от скучающих бездельников. Я четко знаю, что требуется от меня совету. Бесперебойные поставки уратия и строгий порядок на веренной мне территории. Очень большой территории, должен заметить. С разнообразным рельефом и разношерстным населением. Вы правы. Мне понадобятся толковые помощники. Думаю, с этим не будет проблем. Сиана умеет награждать преданных. — Так, так. Значит, вы прибыли один, без родственников и проверенных адъютантов. Хм. Коро равнодушно выслушал новую порцию издевки. — Я вступил в должность совсем недавно и пока не успел обзавестись свитой. Но это лишь вопрос времени. Генерал стало кивнул. Коро явно не собирался вступать в пререкание. Вел себя сдержанно и корректно. Верно про него говорили в штабе. Сделан из гибкой стали Харакаса. Что ж, он готов уступить юг такому достойному преемнику. Но напоследок все же сделает пару особых распоряжений. «Надеюсь, вы не будете возражать, если с базой вас ознакомит мой помощник. Я хочу немедленно подготовиться к отлету. На осиане меня уже ждет семья. Мы не виделись почти год». Когда за Каро и расторопным провожатым закрылась дверь, Мартага набрал на дисплее шифр лаборатории Асансон и вызвал на связь доктора Барчос. После краткого обмена любезностями генерал сообщил ученому-петрианцу последние неутешительные новости. «Каро будет у вас через неделю-две. Он решительно решил закрыть все бесполезные проекты и выдворить вас с гиды. Трясется за сохранность местных пауков». Или кого вы там изучаете? Мне все равно, я только хочу предупредить. Коро мне не нравится, слишком много о себе мнит. А мы с вами вроде неплохо ладили. Так будьте начеку и попробуйте отстоять свои опыты. Откуда мне знать, что делать? Завтра я покину эту дыру, разбирайтесь сами. Нет, думаю, это его не впечатлит. Он равнодушен к прекрасному. В голосе генерала слышалась нескрываемая издевка. «Нет у него маленьких детей. И больших тоже. Вряд ли ему вообще нужна женщина. Думаю, он предпочитает синтетические аналоги. Ну, попробуйте. Это смешно. Уверен, что Короне гонится за деньгами. Слишком идейный. Да и жалование у него отличное, Плюс полное обеспечение. Он где-то там хорошо себя проявил. Его ценят наверху». Так что покупайте ваших уродцев, Борчос, если, конечно, полковник позволит вам вывести с гиды хоть одного червяка. Я сказал все, что хотел. Удачи! Джунгли гиды. Лаборатория Ассансен. Кабинет доктора Борчос. Невысокий полноватый мужчина озадаченно потер лоб и в развалочку подошел к приоткрытому окну двухэтажного особняка. Вокруг дома мягко шумело море зелени. Покачивались на ветру веера пальм, в раскидистых кронах плодовых деревьев щебетали, свистели и поскрипывали птицы. Обидно. Невероятно обидно и грустно будет покидать столь дивное местечко. Лоус тоже расстроится. Кстати, нужно скорее сообщить Лайте эту гадкую новость. Парень попытается что-то придумать. Он ни за что не бросит свои эксперименты из-за происков одного чокнутого вояки, сомнительной и родословной. Может, скоро еще удастся договориться. Но как его убедить в том, что исследование Асансан абсолютно безопасно для планеты? Это всего лишь блажь молодого Петрианского аристократа, помешанного на изучении красок живой природы. Порой и Барчоса тоже удивляло, с каким упорством Лайти Лоус занимается своими бабочками, но у богатых свои причуды. Главное, что сам Барчос с успехом завершил собственные химические изыскания и может время от времени восхищать научный мир Петри новыми лекарственными разработками. А Сансон как нельзя лучше подходит для исследований старого ученого. Тихо, Спокойно, никаких конкурентов и назойливых репортеров. Все, что нужно, сверхсовременная мобильная лаборатория и гениальная голова. Пусть себе Лайти гоняется за бабочками и путешествует в Дейкос через нору. Лайти еще очень молод, время его открытий впереди. А вот и он сам. Молодой мужчина с приятными тонкими чертами лица быстрым шагом вошел в кабинет профессора. Что-то случилось? У меня загорелся вызов, и я сразу поспешил к тебе. Давно ходили слухи о смещении генерала. Но вот то, что на его место поставят коро, это может обернуться для нас катастрофой. А мы тут при чем? Мартага вполне недвусмысленно дал понять, что коро закроет Асанса. Мы, видите ли, вмешиваемся в жизнь заповедника. Какая чушь. Я немедленно свяжусь с отцом. Вряд ли это поможет. Наши опыты не приносят реального блага Сиане. Мы ведь не производим военные технологии, и в таком случае, я полагаю, Верховный Совет скорее прислушается к рапорту своего полковника, чем сенатора с Петри. Наши не будут спорить, ты же знаешь этих трусов. Лоуз взволнованно заходил кругами по просторному кабинету. Длинные нервные пальцы сжимались и разжимались, губы мужчины дрожали. «Нет». Нет и нет. Я умею производить приятное впечатление. Я покажу ему своих новых питомцев. Расскажу, что мои картины и слайды знают во всей системе. Этот солдафон, наконец, должен понять. Мы заботимся о его земле, не нарушая никакого природного баланса. Благодаря моим сюжетам, в сети люди узнают, что гида не только комплекс карьеров, где добывают топливо для сианы, а благодатный цветущий край. Ну, хотя бы вблизи моря. Как ты думаешь, Борчос?» Пожилой ученый с сомнением покачал головой. Нам нечем его удивить. Мои достижения касаются только узкого круга специалистов Петри. Пройдет немало времени, чтобы мое имя стало известно также и на Сиане. А твои бабочки? корора рассмеется тебе в глаза и назовет дату вылета. Если корова вообще умеет смеяться. Мартага сказал, что у него замашки диктатора. Все служившие с ним знают полковника как крайне несговорчивого и сурового командира. Военные приказы и армейская дисциплина — это все, что может его интересовать. — Должен быть какой-то способ влияния. У каждого из нас есть слабое место. Борчос. «Срочно, пока Мартага еще здесь, запросив всю информацию о Коро, все, что доступно, вплоть до того, что любила кушать на завтрак его бабушка. Я ни за что не уступлю Асансен, не брошу своих красавиц. Нам нужно расположить к себе сеанса и добиться его доверия. Борчос, ты слышишь? Детские болезни, привычки увлечения, женщины. Интересно, какие женщины ему нравятся? Вояки любят расслабиться в обществе милых самочек». «Хм». Еще мне обязательно нужно знать, как выглядит сам коро. Доктор лишь скептически ухмыльнулся, опускаясь в мягкое кресло у окна. Хочешь написать вручную его портрет? Ностальгия по древним техникам. Да, наш приятель несомненно будет впечатлен. После Кардари солдаты просто обожают произведения высокого искусства. Однако уже через полчаса петрианцы тщательно изучали личное досье полковника Рона Каро и выводы оставляли мало надежды на будущую лояльность нового хозяина юга – Касанса. Но Лоус не мог так просто сдаться. Деятельный мужчина строил самые немыслимые планы. Даже самый черствый человек способен на нежные чувства. «Так, сколько у нас времени? Нам нужна гиданка» или какая-то другая женская особь. Не знаю, как он отреагирует на ребенка, да их и взять-то негде. Местное население рассеяно по северам, и почти все заняты в карьерах. Нам никого не достать. Думай, борчусь, думай. Коро будет здесь через неделю или чуть больше. Его встретит юная привлекательная самка. Еще бы хорошо, не совсем уж примитивного вида, и целиком на нашей стороне. Где такое найти, а? Доктор рассеянно наблюдал за тем, как толстый перламутровый червь медленно пожирает сочные листья в стеклянном садке, установленном прямо на рабочем столе. Совсем неповоротливый, скоро превратится в кокон. «Лайте, а почему бы тебе не воспользоваться нарой? Или ты уже выбрал все квоты за этот год? Ты как-то говорил, что девушка Дейкос почти не отличаются от наших туземок. А что, если притащить землянку сюда и убедите ее быть вежливой Скоро, пообещать потом вернуть ее домой с большим вознаграждением. Но ведь это невозможно. Девушка останется здесь навсегда. А кто сказал, что ты сдержишь слово? Пусть девчонка благодарит, что вытащили ее в развитую систему, и уже один только этот факт ценит как выигрыш. Перетряси свои контакты, найди особь, схожую с Коро по фенотипу. Пусть напомнят ему матушку или первую любовь, если она случилась на гиде. Шанс, конечно, невелик, но мы в любом случае ничем не рискуем. Знаешь, Борчос, а ты прав. К тому же у меня как раз есть допуск к двум перемещениям. Но с кем бы наладить связь? Лоус расправил голографическую карту на фоне пустой стены и задумчиво ткнул лазерной указкой в центр Большого Материка. Словно нехотя поднимая красную точку чуть выше. Хм, кажется, люди этой расы вполне подходят. У их женщин такие же светлые волосы и глаза, как у коро. Нужную самку будет проще найти. Что ж, значит, Сибирика. Павел Воробьев, так где тут у нас координаты его города? Отлично. «Ну, дорогой Барчос, думаю, нашему коллеге с Земли вполне подойдет тот препарат, который ты тестируешь на местных паразитах. В Прошлый раз Павел даже получил у себя какое-то звание за якобы открытие в их земной энтомологии. Крайне амбициозный примат. Я уверен, что и на этот раз не откажется сотрудничать. На Земле множество женщин, а нам нужна всего лишь одна. Воробьев не устоит перед мелким обменом». Борчос. «Характеристика твоего инсектицида готова? Дай-ка мне опытный образец, я покажу его коллеге уже сегодня. Возможно, я даже сам смогу выбрать нужную намосль». Воробьев говорил, что лично курирует нескольких славных самочек. Среди них непременно должны быть светловолосые и невысокие, с развитыми молочными железами и способностью быстро усваивать информацию. Вечером я отправляюсь в Дейкос. Достань мне препарат и его описание до заката. Думаю, мы сумеем как следует подготовить землянку к приезду Каро». Латилоус отнюдь не шутил, говоря, что уже этим вечером сможет посетить планету Земля на расстоянии более 600 световых лет от системы Антарес. И для этого ему даже не придется бронировать место на пиратском космолете. Петрианцы ведь не случайно облюбовали гиду Аномаль для своих опытов. Одной из особенностей этой крохотной планеты Было нестабильное геомагнитное поле, в эпицентре которого и находилась так называемая нора или червоточина – место наложения времени и пространства. Этакая энергетическая складка, позволяющая при определенных манипуляциях с хитроумными изобретениями петрианцев мгновенно достичь нужную точку Вселенной. В системе Антарес официально обнаружено всего две таких червоточины. Они тщательно изучены, засекречены и подлежат охране. Но о существовании третьей норы с недавних пор узнали только несколько влиятельных семей Петри. Конечно, за сокрытие столь серьезной информации Сиана по головке не погладит. Но умнейшие люди Анторес ревностно берегли свою тайну на случай крупной космической катастрофы. В таком случае не помешает иметь личный портал для перемещений в более безопасную часть галактики, например, в ту же Солнечную систему или, проще говоря, Дейкос. Осиана и так владеет слишком большими ресурсами, надо оставить кое-какие козыри для себя. Также говорят, что давние предки Петри уже нелегально пользовались какой-то нарой для подобных перемещений и даже будто бы нарочно заранили семена жизни на одной из планет Дейкос, а потом периодически навещали своих питомцев, поражаясь биоразнообразию прежде пустой земли. Но, возможно, это все слухи и легенды. Лайти Лоус был прагматиком, и его больше волновало то, что можно потрогать руками или создать самому. А еще Лайти Лоус считался эстетом и отличным психологом. Настоящий аристократ Петри, который сейчас собирался приложить все мыслимые и немыслимые усилия, чтобы сохранить свое присутствие на гиде. И женщина с земли должна будет ему в этом помочь, даже против своего желания.